Константин Колбазов Шелест Книга первая Гимназист Глава первая Ой, господи, ты боже мой! Да как же это так-то, царица небесная? Барич, Барич, дитятка, колубчик! Голосила молодая бабёнка. Ох, арать же она гораздо. Вопит, словно сирена на корабле. Голова раскалывается. Впрочем, меня весь предупреждали, что так оно и будет. Чуварешь, дура, может и не помер вовсе, воровато выглядывая в приоткрытую дверь, произнес мужчина. Этот вроде и не громко сказал, но и его голос ввинтился мне в черепушку раскаленным гвоздем. Ух, Содержимое желудка выплеснулось наружу белесым фонтаном. Да и могло ли быть иначе, коль скоро меня недавно покормили молоком, которое еще не успело усвоиться. Живой! воскликнула бабенка, прижимая меня к груди. Дура, задушишь, отпусти! Ну, в смысле, э Твою мать, меня в младенце угораздило влететь, что ли. Ох, твою же ж через колено! Да что же мне хреново-то так, хотя… Щербаков ведь ясно сказал, что я могу попасть в тело реципиента только в случае его клинической смерти и только при закрытой черепно-мозговой травме. Да вот мне от этого не легче, хуже было лишь при контузии. Объем памяти у младенца Куций, собственных умозаключений никаких, одни рефлексы, так что разложить все по полочкам не составило труда. Получается, вот эта бобенка, являющаяся моей кормилицей, несла меня на руках, запнулась обо что-то и грохнулась на пол, приложив об него головой и меня грешного. В смысле реципиента Сынишку барина. Я уж потом влетел в эту черепушку, когда случилась клиническая смерть. Так что чисто технически она грохнула мальчонку. Пусть и не специально. Вроде мыслительный процесс и не должен отнять много времени». Да только мои незначительные селенки успели истаять. Мысли начали путаться, голову заполнил дурман, и я провалился в сон. Когда открыл глаза, то ощутил... Да ничего не ощутил. Выспался, за окошком птички поют, в углу кошка мурчит. Хорошо. Попытался потянуться, да не тут-то было. Спеленали меня так, что не шелохнуться, что твой часовой на первом посту. Повозился, но несмотря на мои кряхтения, ничего-то у меня не вышло. Даже пальцами рук пошевелить не получилось. Настолько плотно пеленка облегает тело. Разве только ступнями немного повел, да голову повернул. Рядом лежит еще один малец, возится, извивается, как червячок ниндзя. Сморщил носик, начал хныкать и практически сразу заорал, да так требовательно и громко. «Не голоси, Илюша, Иван Ибарича разбудил», – подхватывая младенца, произнесла давишняя бабенка. Выпростала полную левую грудь и поднесла к ней малого. Тот пошамкал губами и, наконец, нащупав сосок, впился в него. Да так сильно, что мать охнула. Впрочем, расстроенная она не выглядела. Наоборот, взирала на сынишку с любовью и гордостью. «Если аппетит хороший, знать здоров и быть ему ладным мужем». Это чего я такими словечками заговорил? Ну хорошо, не заговорил, а подумал. Спокойно. Мой реципиент, конечно, младенец, но ведь не слепо глухо не мой. Не соображает и не говорит это да, но его мозг впитывает всю доступную информацию как губка. Пока совершенно бессистемно, но все до мельчайших подробностей. С возрастом никому не под силу вспомнить себя в младенчестве, но только не мне. Для меня его память, как жесткий диск на компьютере, и я могу извлечь эту информацию из головы в любой момент. Во всяком случае, именно так говорил этот умник Щербаков и его коллеги. А у меня нет никаких причин ему не доверять. Потому как я далеко не первый, кто отправился в это путешествие. Не сказать, что дело поставлено на поток, но количество пилигримов, как называют таких вот засланцев, уже измеряется десятками. Есть даже кадры, которые не просто работают над сбором статистического материала, как я, а специализируются на конкретных исторических эпохах и участвуют в самых настоящих научных экспедициях. Еще совсем недавно я был найденовым Василием Андреевичем. Хорошо хоть не подкидышевым записали. А ведь могли, потому как я самый натуральный подкидыш и есть. Кто я, кем были мои родители, ничего не знают. Да и признаться, узнать никогда не стремился. Коль скоро я оказался им ненужным, то и они мне в пупок не уперлись. Детский дом, вот моя семья. Отчество мне перепало от больничного сторожа, а мам у нас было несколько, потому как текучка кадров и воспитательницы менялись как перчатки. Добрые, злые, умные, тупые, разные в общем. Ни к одной из них я душой так и не прикипел. Как, впрочем, и мои товарищи по детдому. Учиться я не хотел категорически, и на второй год меня не оставляли только потому, что нужно было вручить хотя бы аттестат о неполном среднем образовании. А там скинуть эту непосильную ношу на плечи воспитателей ПТУ. Поэтому на мои недельные прогулы учебы никто не обращал внимания. Пришел на уроки, уже молодец, вот тебе леденец. В смысле тройку в журнал, умный мальчик. В обиду я себя не давал, но и задиры никогда не был. За косой взгляд в глаз, конечно, не дам, но чтобы не так сидишь, не так свистишь, этого никогда не было. В воровстве не видел ничего зазорного, а вот отобрать уже считал неправильным. Из-за сложности своего характера и минимального уважения к закону, я был завсегдатаем детской комнаты милиции. Даже бравировал этим, мол, я там двери ногами открываю». Когда стукнуло 14, решил поумерить свой пыл, так как стал субъектом и мог загреметь в колонию для малолетних. Тюремная романтика меня как-то не прельчала, хватало Домовской. Пайнкой ясное дело не стал, зато теперь был куда осмотрительней. В ПТУ учиться мне нравилось больше, чем в школе, хотя это относится сугубо к практической области. Крутить гайки, точить болты, возиться в потрохах замков и иных механизмов. Куда как интереснее, чем корпеть над математикой или учить историю. Да чего там, я вообще ничего не учил. Были те, кто закрывал эти вопросы за меня, тут главное не жадничать и иметь, что предложить, решали. Опять же, директор училища полагал, что ни физика, ни математика нам в жизни не пригодится. Если у учащегося руки не из задницы растут и с железом он обращаться умеет, тогда никаких сомнений. Обучение он закончит и специальность получит. По выпуску из училища не успел даже дня отработать по специальности, как призвали в армию. Прямо из общаги и ушел. А там и первая чеченская. Кого волнует, что у меня за плечами всего лишь КМБ, где я из автомата так ни разу и не выстрелил. Поначалу было страшно, потом пообвыкся, заматерел. Потеряв многих сослуживцев, научился воевать. Словом, первую войну я практически от начала и до самых хасавюртовских соглашений на напередке провел, даже награды имел. После армии пошел слесарем на сахарный завод, где я отработал до начала Второй Чеченской. Не задалось у меня с гражданкой. Зато как только услышал, что на Кавказе опять завертелось на всю катушку, не выдержал и подписал контракт. Кровь взыграла и потянула меня туда, где адреналин можно черпать ложками». Воевал не бездумно, а памятуя одну простую истину. Молодость — это средство, чтобы обеспечить себе старость. Оно, ну, конечно, при имеющемся в моей заднице Шиле, дожить до этой самой старости проблематично, уж больно многие вокруг меня полегли. Но вдруг сподоблюсь. И что тогда делать? Бомжевать? Можно, пожалуй, семью завести, только я этого не хотел от слова совсем. Хорошее дело браком не назовут. И то, что я видел множество положительных примеров, разуверить меня в этом не могло. Ну хотя бы потому, что и разводов выше крыши, неблагополучных семей предостаточно и детские дома никуда не делись. Есть тысячи способов заработать на войне. Я предпочел два из них. Зарплата от государства и трофеи. Мародерство? Ну это как сказать. Если шманать трупы, то оно может и так, а если убитых тобою врагов то уже получается, что с бою взято, то свято. А тут еще нашему отделению получилось накрыть одних бармалеев, в сумке у которых обнаружилось до неприличия много баксов. Об этом ясное дело никому ни слова. Трофеи поделили поровну и забыли, как не было того эпизода в нашей жизни. Деньги, что песок, просыплятся сквозь пальцы, ничего не останется. Но на мое счастье, по возвращении, я встретился с одноклассником. Странное дело, но вот от чего то обрадовался ему как родному. Да и он чураться не стал, посидели, поболтали. Как результат, договорились до обоюдного сотрудничества. Нашелся участок земли в городе, который удалось заполучить, пусть и не даром, но по вполне приемлемой цене. Уже через год на нем возвышался небольшой торговый центр, не моими заботами, а одноклассника, который как раз пробавлялся строительством и имел свою бригаду. На него-то я и сбросил заботу о здании вместе с арендаторами, выделив ему треть доходов. Сам пытался жить в свое удовольствие, но стало скучно, и я умчался на очередную войнушку. Благо появился набор в одну из частных военных компаний, которых в России вроде как нет. Так и пошло. То воюю в грязи и пыли, и смраде, то отдыхаю на курорте, почесывая пузо. К своим 50 годам я имел вполне стабильное финансовое положение, четыре контузии, три ранения и все то же шило в заднице. Вот только укатали такие сивку крутые горки. обнаружилось у меня в голове опухоль. С деньгами проблем никаких, мои доходы серьезно превышали расходы. Одноклассник не подвел и исправно вел мои финансовые дела к нашей обоюдной выгоде. Да только не все в этом мире решают деньги. Болячка моя оказалась неоперабельной. Вот тут-то и повстречался на моем пути Щербаков с его странным предложением путешествий по параллельным мирам. Вернее, засылать должны были не меня, а мой разум, благодаря какому-то там единому информационному полю Земли. А пока я, ну или матрица моего сознания, гуляла бы где-то там, в параллельных мирах, выискивая приключения на свою задницу, Моя тушка валялась бы в родном мире в искусственной коме. Прямая выгода лично для меня в том, что имелся временной парадокс. К примеру, тут пройдут всего лишь сутки, а в слое, отстоящем от нас на пару сотен лет, минуют 200 дней. То есть, пролежав тут бесчувственным бревном неделю, там я смогу прожить полноценной жизнью почти 4 года. Или уж как устроюсь. Можно ведь и не прожить, а просуществовать. Впрочем, если все сложится плохо, то всегда могу вернуться, убившись. А там опять попробую. Ну, чисто компьютерная игрушка. Подобной возможностью обладают далеко не все. Тут нужна довольно высокая совместимость с этой самой матрицей сознания с реципиентом. За годы безустанных трудов этот порог существенно понизили. Впрочем, у меня-то как раз с этим полный порядок. Никаких подписок с меня не брали, карами не стращали. Щербаков лишь пожал плечами, мол, если мне так хочется, могу раструбить на весь свет. Вопрос только в том, кто мне поверит. В мире хватает психов, верящих в собственную исключительность. Ну, станет еще одним больше, всего-то. Допустим, книжки я почитывал, нравилась мне фантастика, я мультивселенной вроде как в курсе. Вот только это что же нужно такое забористое курить, чтобы поверить в подобное? Так что поначалу я отказался и решил перепровериться насчет своей болячки. Обратился еще в три клиники, одна из которых московская, и везде один и тот же диагноз. Круче диагностика только за границей, вот только медики давали мне не больше полугода, и я решил, что лучше пожить подольше, коль скоро такая возможность имеется». Отправляли меня не на дурачка, оказывается, у них уже были наработаны методички, составленные на основе опыта других засланцев. Я даже несколько часов просматривал различные ролики, отснятые путешественниками в параллельные миры. Чего там только не было. И средневековая Византия, и домонгольская Русь, и Бородинское сражение. Одному из пилигримов, Романову, даже удалось повернуть ход истории, разбив войска Батыя, и избавив Русь от нашествия монголо-татар. Это стало возможным благодаря систематическим прыжкам в тот слой упертого путешественника, такого же больного на голову, как и я. И старался он не зря, так как уже в XIII веке Киеву удалось объединить Русь в централизованное государство, Русское царство. С этим кадром поговорить не получилось, так как он опять отправился, как он заявлял, в свой мир. Романов не собирался убирать руку с пульса, а при необходимости не стеснялся корректировать курс развития своего детища. С этой целью даже Тайный Орден создал, весьма разветвленную организацию, протянувшую свои щупальца во все государства. Зато вышло пообщаться с другими пилигримами. И опять же, все безнадежны, шансов на выживание нет. Двое выглядели так, что крашу только в гроб кладут. Все сетовали на то, что теряют тут драгоценные дни, тогда как там могут прожить десятки лет во вполне себе здоровых телах. Случались, правда, накладки из-за весьма своеобразного и болезненного прибытия на место. Но, как ни странно, в основном путешествия завершались вполне удачно, и в большинстве своем они попадали в достаточно молодые тела. Из этого общения я вынес много полезного и окончательно поверил в реальность путешествия в параллельные миры. К тому же, в отличие от первых пилигримов, я отправлялся в путешествие, имея неплохое представление относительно того, что именно меня там ждет. Хотя, конечно же, много времени на подготовку у меня не было. Головные боли накатывали все чаще, а перед глазами был пример умирающих от неизлечимой болячки стремящихся как можно быстрее оставить в этом мире умирающее тело, дабы обрести новое в другом. Долго наблюдать за тем, как... Получается, этот Илюша, мой молочный брат. Так вот, спокойно наблюдать за тем, как этот гад набивает свою утробу, я не мог. Причина банальна. Может, мне и притила мысль о том, чтобы сосать материнскую грудь, но жрать-то хотелось. Живот вон уже вовсю урчит. Я же прошлую порцию благополучно изрыгнул, а потом продрых бог весь сколько времени. Покряхтел, попытавшись поизвиваться червячком ниндзя. Ничего. Эта убийца младенцев даже ухом не повела, все поглядывает на своего ненаглядного сыночка. Вот вправду в народе говорят, неплачущему младенцу сиську не дают. Пришлось заорать. Ну Ладно, жалобно замяукать». Кормилица заквахтала, как наседка, выпростала правую грудь и, подхватив меня, приложила к ней. С одной стороны, оно как-то... Но с другой, припомнилась очередная поговорка. «Женская грудь успокаивает мужчин в любом возрасте». А уж такая рельефная и налетая, и подавно. Я впился губами в сосок, тут же перехватив его беззубыми дёснами, и мне в рот потекла сладковато-солоноватая жидкость – Просто головокружительного вкуса. Я даже заурчал от удовольствия. Да. Ну и надув пеленки. Господи, это что же мне теперь предстоит? И ведь не поделать с этим ничего. Я пытался удержать это гадство в себе, чтобы после как-то дать знать, что мне нужно по-большому. Да куда там? Пошло родимое, не спрашивая разрешения. Вот попал, так попал. Щербаков работал за своим персональным компьютером, и нет, это не были расчеты или работа со свежими данными. Он готовил отчет для кураторов из ФСБ. Каждая потраченная копейка требовала обоснования. Даже если деньги ушли мимо проекта, в бумагах должен быть полный порядок, и дебет неизменно сходится с кредитом, не вызывая вопросов. Впрочем, в случае с ним нужно было просто записать, что и куда потрачено. Наживаться на этом проекте? Ему? Да он готов жизнь отдать ради успеха. О каком воровстве вообще может идти речь? Окошко видеовызова внутренней связи по обыкновению появилось в левом углу. Щербаков взглянул на имя абонента и тут же глянул на часы. «Все верно. Сейчас уже должны начать поступать первые материалы от очередного пилигрима, отправленного в один из слоев 18 века». Процедура уже практически рутинная, но только не в этом случае. На этот раз они решили понизить планку требований до очередного минимума. Пусть все просчитано и технология хорошо отработана, это вовсе не может гарантировать перегриму полную безопасность. Слушаю Аркадий, когда на мониторе появилось лицо оператора, произнес руководитель проекта. «Макар Ефимович, с пилигримом 68 есть устойчивый сигнал, но данные не поступают. Одни сплошные помехи». «Стимуляцию пробовали?» «Пробовали, но картина неизменна». «Но канал устойчивый?» «Это так. Быть может, порог в 50% совместимости – это слишком мало?» С сомнением произнес оператор. «Не говорите ерунду, Аркадий. Вы в проекте с самого начала, и мне не нужно вам рассказывать, с чем мы сталкивались прежде». И порог постепенно понижали, и пилигримов теряли. Но здесь вы говорите, что канал устойчивый. «Устойчивый», – подтвердил оператор. «Значит, эксперимент продолжается». «Может тогда вывести его из группы приоритетов в группу ожидания?» «Это первого-то с 50-процентным порогом совместимости? Да ни в коем случае. Тщательное наблюдение и фиксация всех данных без исключения. Плюс телеметрия самого найденного. Я все понял, Макар Ефимович.